Виталий Викторович, а что вы скажете о тех печатных материалах, которые выпускает секта Виссариона? Поговариваю даже, что он написал свое собственное Евангелие для своих верующих. Ваша комиссия изучила эти материалы? Каковы выводы? Да, мы изучили достаточно детально все то, что выходит из-под пера так называемого Виссариона. Так он себя именует. И обратили внимание на ряд заповедей в этом знаменитом Евангелии. Они представляют из себя малую крупицу того, что говорит Виссарион. Наши эксперты, которых мы привлекли к изучению, утверждают, что писал не он, а специалисты, разбирающиеся в психологии. Но при этом позиционируется это так, что это заповеди самого Виссариона, который есть новый Христос, по его собственному утверждению, а также его апостолов. Но вот в частности, пятая заповедь говорит о том, что убить представителя животного и растительного мира можно, и в принципе никаких проблем здесь не возникает. Имеются заповеди, в которых говорится о том, что меньшинство должно в обязательной форме и беспрекословно подчиняться большинству. Собственно говоря, вот эти обстоятельства, эти заповеди так называемые, и есть очень тревожные сигналы, указывающие на тоталитарность секты. Наибольший интерес комиссии вызвала 58-я заповедь, где сказано «Не осуждай самовольно ушедшего из жизни». По существу осуществляется прямой призыв к самоубийству и поощрении его самим Виссарионом и сектой в целом. Собрав необходимое количество материалов, мы с четырьмя съемочными группами ОРТ, НТВ, ТВ-6 и местным каналом направились под Минусинск. Сначала в Минусинск, где находится тороп, а затем посетили ряд деревень вокруг этой горы, где компактно проживают представители этой организации. А кто руководит этой сектой? Только сам Виссарион, Руководство секты – это фактически Сергей Анатольевич Тороп с группы своих единомышленников или соучастников, если говорить языком расследования. Сам Виссарион, по мнению наших экспертов, психиатров, которые входили в состав нашей комиссии, действительно представляет достаточно выраженный тип больного человека, страдающего маниакально-депрессивным психозом, и это, в общем-то, выражено на лицо но он находится в кругу своих единомышленников, сторонников или соучастников, как угодно можно назвать, которые пишут всевозможную белиберду анализируя при этом, конечно, Новый Завет и Ветхий Завет, и поверхностно описывая, скажем, и ислам, и иудаизм, и буддизм, и ряд других направлений религиозной мысли. В итоге... Они просто надергали из этих известных религий различные мысли и перемешали их, добавив кое-что от себя. Это и есть тот самый последний завет, где написана полная каша из всевозможных религий, в конец запутывающая всех верующих и затягивающая их все эти Вессариона. Вот эти группы, люди, образовав группу единомышленников, попросту затягивают в секту людей, которые ради этого продают свое имущество на территории всего бывшего союза. А деньги, конечно, они отдают в секту. Существует и действует эта секта благодаря коррумпированности чиновников и с помощью коррумпированных, безнравственных и циничных людей, которые находятся в руководстве ряда администраций. И на это никто не обращает внимания. Но тут надо смотреть глубже, на тех, кто реально стоит за этой сектой. То, что сам Виссарион явно больной человек, это установленный факт нашими экспертами. Но гораздо больше интерес вызывают криминальные структуры, которые очень грамотно используют этого сумасшедшего в своих целях. Но как эта секта сумела за короткий срок привлечь к себе такое большое количество сектантов? Значительную роль в активизации и начале деятельности Виссариона сыграли средства массовой информации. Это в первую очередь бывший первый канал, тогда еще советского телевидения, где в программе «До и после полуночи» у Молчанова был представлен, собственно говоря, не сам Виссарион, потому что он отказывался от личной встречи и перед телекамерой, как правило, не любил выступать где были предоставлены видеоматериалы секты Вессариона, а затем газета «Комсомольская правда» в достаточно большом объеме подготовила ряд выступлений членов этой общины.